оставив парни в ошеломленном недоумении я перекатился через брусст верокопа и пошел туда где среди густов виднелся небольшой просвет пробитый разрывами моих гранат присмотревшись я увидел что гранаты взорвались в метре друг от друга и мысленно поздравил себя с удачным выстрелом. Прошло уже довольно много времени с тех пор как мне приходилось пользоваться подствольником. видно правду говорят умеешь однажды никогда не разучишься всерьез первый труп я обнаружил сразу как только подобрался к небольшой проплешини в кустах на три метра пулеметчика накрыло прямым попаданием оторвав кисть правой руки осколки порезали ему шею было очень много крови второй стрелок с массивным ружьем имевшим барабанный магазин просто лежал покинувшись навзничь, но никаких видиммых повреждений на его теле видно не было только выделялось баклажанного цвета кожа на лице вынув пистолет я выстрелил синюшному амеру в лицо тот даже не дернулся похоже что от близкого взрыва у него просто остановилось сердце такое тоже бывает причем довольно часто осмотревшись В поисках третьего я увидел неширокую борозду примятой травы и кровавый прерывистый след, уходящий вправо от прогалины. Пройдя следом, держась чуть слева, вскоре наткнулся и на третий труп. Осколками наемнику перебило обе ноги. Не спасли даже крутые с виду наколенники. Пытаясь ползти, человек истек кровью. Выстрелив ему в голову для проверки, Я подобрал его оружие и, вставив в развилку кривой березы, как мог, согнул ствол, срезав, однако, подсумки с запасными магазинами к его автомату. Потом, вернувшись на место, где лежали двое других иностранцев, как мог, испортил их оружие. Вернувшись к оврагу, где пришедший в себя Веня бродил из стороны в сторону, не находя себе места, я бросил ему трофей. «Заряди свою железку». Неловко поймав под сумки, Веня, слегка покраснев, нырнул в окоп, и оттуда раздалась знакомая клацанье затвора. — В следующий раз бросишь оружие и будешь бродить просто так. Назначу чистить картошку всю войну. Разгильдяем оружие ни к чему. Бежать за мной сможешь? — очкарик молча кивнул. на ходу рассовывая магазины по подсулкам собственной разгрузки, где они размещались на уровне груди. Влазит в такой кармашек по два магазина. Плюс, как я заметил, у носимой вене модели, они были подпружинены, и вынимать их довольно удобно. Однако стоит размочалить клипсу, закрывающего клапана, как удобство превращается в геморрой. Бежал парень, громко топая, но в нарастающем шуме боя это уже не было особенно важным. Обогнув холм у подножья таким образом, чтобы зайти нападавшим во фланг, мы оказались на месте боя через двадцать долгих минут, когда звуки перестрелки и глухие хлопки разрывов гранат сместились поросшие невысокими соснами и колючим кустарником в плоской вершине холма. Притянув веню к земле, заставив парня присесть в высокую траву, я вскинул трофейный прицел к глазам и осмотрелся. Картина боя была немного неясна. Холм штурмовала, помимо тех, кого я так удачно приложил внизу, по меньшей мере еще шестеро наемников, среди которых я не заметил долговязые фигуры Матинелли. оборонявшихся было изначально как и докладывал мишка человек пять их не застали врасплох об этом говорила еще три трупа лежавших в разных позах так что по их положению было видно изначально наемники предприняли попытку открытого лобового штурма и их отбросили однако в команде охотников за сокровищами оказался ощутимый огневой перевес слышно два ручняка а это против редких очередей отвечающих наемниках с вершины трех автоматов было уже очень серьезно оборонявшиеся не отходили поскольку с северо запада распространившийся пожар закрывал им возможность отступления кроме того я слышал доносщийся оттуда характерный рек от винтов десантных вертушек камеры тоже локализовали район перестрелки может быть связались с наемниками поэтому не слышно артили по пути к отступлению скорее всего перекрыты почти все времени для отхода не осталось даже если мы сейчас переломим ситуацию американская десантура будет на высоте уже совсем скоро кроме того мне нужно было не найти мишку без приятеля я уходить не собирался тихо передернув затвор весла я махнул очкарь рукой вправо держись справа от меня и станция десять метров вали всех кого видишь впереди если заметишь человека с винторезом не убивай его это свой все понял веня только кивнул И довольно умело перехватил короткий импортный автомат поэтому без лишних слов мы и двинулись к вершине холма первым в прицел ко мне попалась сгорбленная спина пулеметчика азартно поливавшего короткими очередями что то впереди до цели оставалось метров семьдесят когда меня заметил обернувшийся зачем то к пулеметчику его товарищ менявший магазин в автомате Взяв небольшую поправку, я, приостановившись, дал две короткие очереди, слившись почти в одну, и оба наемника покатились в траву. Еще раз проконтролировав место падения, я двинулся дальше, почти не обращая на веню внимания. Сейчас уже не было времени вытирать парню сопли, да и, откровенно говоря, мне подумалось, что он справится. Тем временем иностранцы заметили меня, и в немалой степени этому способствовал голос моего калаша, диссонировавшего созвучиями импортных стволов, бывших у обеих сторон. Под ногами взметнулись фонтанчики земли. Пришлось тут же упасть и с перекатом уходить вправо. Хлопнуло два одиночных выстрела. и пулемет, поливавший пространство в том месте, где я только что был, замолчал на полусловие. Поднявшись, мне вовремя удалось поймать в прицел перебегающую в опасной близости передо мной темную фигуру в Вислое Панаме с израильским автоматом наперевес. Теперь сомнений больше не оставалось. Оружие у нападавших совершенно точно неуставное. Значит... травить подельников мне все же удалось прежде чем я успел выстрелить наемник уже падал его цепанул кто то справа от меня наверное это веня постарался короткими перебежками огрызаясь скупыми очередями в сторону оставшихся нападавших мне удалось продвинуться вперед метров на сто отсюда уже был виден передний край окопов а точнее индивидуально открытых ячеек откуда изредка постреливали туристы по вспышкам и появляющемся время от времени фигура оказалось что высоту обороняла два три человека сам вождь сидел в крайнем правом окопчике его характерную крупную фигуру я заметил одно из первых шерман умело садил одиночными в сторону последнего оставшегося пулеметчика. Однако пару раз стрельнул его в мою сторону. Справа Веня что-то заорал своим, и из одного окопа ему ответили. Помогло это тем, что туристы перестали палить в нашу сторону, несмотря на злобные выкрики Шермана. Тот продолжал изредка стрелять по нам с очкариком, перемежая приказы чуть ли не семиэтажным матом. Однако по непонятным мне пока причинам его же бойцы не подчинились, сосредоточив огонь на оставшихся в живых наемниках. Пара пуль вождя прошла в опасной близости от моей головы и пришлось снова залечь. Гул винтов амеровских вертушек становился все ближе. Время уходило с поразительной скоростью. Счет уже шел на секунды. нарядив подствольник я на звук выстрелил в ту сторону откуда послышался рек от пулемета и снова откатился влево хлопок гранату заткнул пулемет послышался громкий тоскливый бой боли так иногда случается если отрывает какую то конечность и человек видит что с ним случилось потом послышалась непонятная возня приподявшись на локтях я увидел как двое туристов подскочили кокупчику шермана и пытаются разоружить вождя однако это у них не выходило краснов еще в первую нашу встречу показался мне хоть и упитанным но довольно здоровым мужиком а сейчас он демонстрировал подчиненным знание какого-то единоборства возя двух ослабевших и явно раненых людей словно полудохлых котят веня тоже была бросился в свалку, но прямым встречным ударом поддых шерман опрокинул на землю его пока вождь я оглядывался в поисках своего оружия я успел подойти к нему метров на десять, заметив как я держу весло шерман перестал светиться и выпрямившись обратился ко мне с легким акцентом. ак говорят только мигранты а это ты гурка подстава с грузом это твоя затея побитые туристы уже начали отползать в сторону только веня схватил выбитый из рук автомат и направил оружие на своего бывшего командира в глазах за пыльными стеклами очков я читал решимость выстрелить но не уверен что тот сможет убить человека глядя тому в глаза это несравненно сложнее, чем если стреляешь метров со ста не выпуская красного из поля зрения я обратился к вене если хочешь что- то сделать, то поторопись еры уже поди на холм карапаются заканчивайте со своим иудой и пошли уже отсюда граждане а то все тут останутся. сволочь очкарик тоже смотрел на шермана но оружие ходило в его руках от переизбытка адреналина я слышал тебя и того пиндеса ты все время нас подставлял хотел за бугор смыться в барселону свою сраную да ты всех нас продал да очень хотел на лице краснова читалась напряженная работа мысл глаза шарили вокруг даже сейчас он искал способ выкрутиться всегда хотел свалить сначала из совка потом из раши а в грузии да там все в десять раз культурнее совки вы серо стадо быдла неейтая как вы легко всему верите как же просто и легко вас обманывать продал говоришь так и купил недорого слушали меня разин врот как бараны шли на убой ненавижу презираю всех вас